Кони стало легче дышать. Может быть, Шиван все же не собирается убивать ее? Иначе разве стала бы она предрекать ей одинокое будущее? Я готова к этому, просто ответила она. Господи, да разве я не была одинока все эти годы? На лице Шиван появилось удивление. Как вы спокойны? Да нет, на самом деле не очень. Вы знали, что письмо от меня? — спросила Шиван, и было непонятно, то ли она разочарована, то ли, наоборот, довольна тем, что ей удалось нагнать на соперницу такого страху. В ее глазах все еще пылал огонь безумия, и Конни не знала, как себя вести. Что лучше, признать, что она понятия не имела, от кого письмо, или притвориться, будто вычислила Шиван с самого начала? Господи, ну за что ей еще и этот кошмар?» Я допускала мысли, что его написали вы, но не была уверена. Кони сама удивилась тому, как твердо прозвучал ее голос. «А почему вы подумали на меня? Вы единственный человек. Кому не безразлична судьба Гарри?» Наступило молчание. Шиван стояла, оперевшись на спинку стула. Постепенно посетители перестали обращать на них внимание. Видимо, две иностранки не собирались вцепляться друг другу в волосы, как могло показаться сначала, поэтому они уже не представляли ни для кого интереса, и гул голосов вокруг них возобновился. Конни не предложила сопернице присесть. Она не станет притворяться, что между ними ничего не произошло, и они могут сидеть и беседовать, как ни в чем не бывало. Шиван Кейси грозилась убить ее. Она сошла с ума. «Вы знаете, что на самом деле Гарри никогда не любил вас?» — А вам это известно? — Может, и любил. — В самом начале. До того, как выяснил, что секс не представляет для меня интереса. — Не представляет интереса, — фыркнул Шиван. Он рассказывал, какой вы были жалкой, когда, зажавшись от страха, лежали в постели и хныкали. Жалкой! Он употреблял именно это слово. Глаза конь не сузились. Это уже было подлое предательство, — Гарри знал, что она старалась как могла, просила его о помощи, и с его стороны было очень жестоко пересказывать Шиван подробности. Я пыталась изменить себя. Да неужели? Это было горько, больно, унизительно, и в итоге ни к чему не привело. «Врачи сказали вам, что вы скрытая лесбиянка, верно?» Шиван стояла, покачиваясь на каблуках, откровенно издеваясь, и получая от этого наслаждение. Жидкие волосы упали ей на лицо. В ней было совершенно невозможно узнать прежнюю мисс Кейси, лощеную элегантную. Нет, и я думаю, дело вовсе не в этом. «Так что же это они вам сказали?» — спросила Шиван, и в ее голосе прозвучал искренний интерес. Они сказали, что я подсознательно не доверяю мужчинам, поскольку мой отец проиграл все семейное состояние. «Бред сивой кобылы!» — презрительно скривила губы Шиван. Я ответила то же самое. «Правда, чуть более вежливо», — сказала Конни, сделав слабую попытку улыбнуться. Внезапно Шиван выдвинула стул и села. Теперь, когда Конни видела ее лицо прямо перед собой, она смогла рассмотреть, как беспощадно обошлось с этой женщиной время. Ее блузка была заляпана пятнами, юбка сидела косо, ногти были обломаны и грязны. Она больше не пользовалась косметикой, а выражение ее лица постоянно менялось, как будто женщина была не в состоянии контролировать себя. «Она на год или два младше меня?» А выглядеть старухой, подумала Конни. Солгал ли ей Гарри, сказав, что между ним и мисс Кейси все кончено? Видимо, нет. И, наверное, именно это выбило женщину из колеи. Она была явно не в себе. Конни обратила внимание на то, как Шиван придвинула к себе нож и вилку и стала играть ими. Нервно двигая по скатерти, беря то в одну руку, то в другую. Нет. Они еще не выбрались из дремучего леса. Если оглянуться назад, видно, как много было сделано ошибок. Ему следовало жениться на вас, — проговорила Конни. Я не обладала нужным стилем. Я не сумела бы стать такой хозяйкой, какая ему была нужна. Это была только одна сторона его жизни. Да и то не самое важное. А ведь с вами он практически жил. Конни надеялась, что избранная ею тактика сработает. Нужно польстить Шиван, убедить ее в том, что она была самым важным человеком в жизни Гарри. Главное — отвлечь ее мысли, что все это уже позади. «Естественно», — заговорила Шиван. «Раз он не получал любви дома, ему приходилось искать ее на стороне. Она взяла бокал Конни и отпила глоток к Янти. Конни подала официанту знак» что им нужен еще один бокал и побольше вина. Что-то в ее облике подсказало тому, что обычные улыбки и шутки, принятые в подобных заведениях, в данном случае неуместны, поэтому он просто поставил перед ними бокал, бутылку вина и молча удалился. — Я любила его, — заговорила Конни. — Долго любила. — Хороший же вы выбрали способ доказать свою любовь. Выдали его полиции и отправили за решетку. К тому времени от моей любви уже ничего не осталось. А вот я никогда не переставала его любить. Я знаю. И как бы вы ни ненавидели меня, я по отношению к вам не испытываю ненависти. Скажите, пожалуйста, какое благородство. Я знаю, вы были нужны ему. И насколько мне известно, он нуждается в вас до сих пор. Больше нет. «Вы и это разрушили. Как только он выйдет на свободу, то сразу же уедет в Англию. И все это ваша вина. Из-за вас он больше не может жить в родной стране». На лице Шиван было написано «неподдельное страдание». «Я полагаю, вы поете вместе с ним?» «Вы неправильно полагаете». Шиван ощетинилась. В ее взгляде снова полыхнул сумасшедший огонь. Нужно было немедленно это исправить. «Я ревновала его», — заговорила Конни, — «но никогда не испытывала к вам ненависти. Вы подарили Гарри все, что только возможно — плотскую любовь, верность, понимание проблем, которые возникали у него в связи с работой. Большую часть времени он проводил именно с вами, Господи! Да разве могла я не ревновать?» не чувствовала, что ей удалось завоевать внимание Шивана, поэтому продолжала. Но еще раз повторяю, я не испытывала к вам ненависти, поверьте мне. Шиван смотрел на нее с интересом. «Вы, видимо, рассуждали так? Пусть лучше он спит с одной этой бабой, чем гуляет с десятками на стороне? Правильно?» не поняла. Вот тут начинается самое опасное, поэтому следует проявить особую осторожность. Ни одного непродуманного слова. Она посмотрела на измученное лицо Шиван Кейси, женщины, которая всегда любила Гарри Кейна и продолжает любить его до сих пор. Возможно ли, что она, будучи столь близка к Гарри, ничего не знает о других его связях? О стюардессе? о хозяйке маленькой гостиницы в Гелве, а женщине одного из их клиентов. Конни вглядывалась в черты сидевшей перед ней женщины. Судя по тому, что она видела, Шивен Кейси искренне верила, что являлась единственной женщиной в жизни Гарри Кейна. «Думаю, вы правы, задумчиво», — заговорила Конни. «Было бы слишком унизительно знать, что он гуляет направо и налево. И спит со всеми женщинами подряд. И хотя мне, что вполне естественно, не нравилась ваша связь, я понимала, что это нечто большее, нежели простая интрижка. Что вы имеете для него особое значение? Как я уже сказала, мне кажется, ему с самого начала следовало жениться именно на вас. Шиван слушала внимательно и задумчиво. Когда она, наконец... Заговорила. Ее глаза были наполовину прикрыты, но все так же безумны. Почему вам не стало страшно, когда вы узнали, что я последовала за вами сюда и написала ту записку? Коне до сих пор было страшно. Я полагала, что вы сознаете. Какие бы трудности ни были или могли еще быть, вы единственный человек, который что-то значил в жизни Гарри поскольку Шиван слушала, не перебивая, конь не продолжала. Но, конечно, я приняла определенные меры для того, чтобы вы понесли наказание в том случае, если причините мне какой-либо вред. Что? Что вы сделали? Я отправила письмо своему адвокату и приложила к нему копию вашей записки, приказав вскрыть это в случае моей внезапной смерти в Риме или в любом другом месте. Я написала, что имею все основания полагать, что записка с угрозами в мой адрес поступила от вас. Шиван закивала, чуть ли не восхищенно. Конне хотелось бы верить в то, что она уже способна внимать голосу разума, но, по-видимому, здравый смысл был еще не в состоянии достучаться до ее потревожного рассудка. Сейчас было бы бесполезно затевать с ней доброжелательный женский разговор советовать всерьез заняться своей внешностью, привести себя в порядок, а затем отправляться в Англию и вить семейное гнездышко, готовясь к тому времени, когда, освободившись из тюрьмы, туда приедет Гарри. Конни была уверена, что у этой парочки еще осталось достаточно денег, которые им удалось увести в тень от закона, но она не собиралась учить Шиван. Как жить дальше? У Конни до сих пор не прошла противная дрожь в коленках. Ей удалось сохранить внешнее спокойствие и выдержку, встретившись с той, которая последовала за ней в другую страну и угрожала ей смертью. Но Конни не знала, надолго ли ее еще хватит. Ей не терпелось оказаться в спасительных стенах почтовой марки. — Я не причиню вам вреда. — тихо произнесла Шиван. — Да уж, было бы жаль, если бы вас привели в тюрьму в тот самый день, когда оттуда должны выпустить Гарри, — сказала Конни с такой обыденной интонацией, будто они находились в магазине и обсуждали, какой выбрать сувенир. — Как вам удается оставаться столь бесстрастной? — спросила Шиван. — Этим я обязана проклятым годам, проведенным в одиночестве ответила Конни. Ей вдруг стало жаль себя, и она вытерла непрошенную слезу, а затем решительно встала и подойдя к официанту щедро заплатила ему: "Грация, танте грация, синьора. Спасибо, огромное спасибо, сеньора. Рассыпался тот в благодарностях. Синьора Она уже наверняка вернулась в гостиницу, и Конни не терпелась вручить ей подарок. Все это казалось Восток раз более реальным, нежели печальная женщина, сидевшая за столиком пиццерии. Женщина, которая большую часть своей жизни была любовницей мужа Конни, и которая приехала в Рим специально для того, чтобы убить соперницу. Она взглянула на Шивен Кейси и, не попрощавшись, направилась к выходу. Говорить больше было не о чем. В баре, куда Фиона и Барри пришли в поисках его приятелей со времен чемпионата мира, было очень шумно. «Вот, в этом уголке мы и сидели», — сказал Барри. Здесь собралось огромное количество молодежи, а огромный телевизор установили таким образом, чтобы экран был виден всем. Передавали футбольный матч, и все собравшиеся дружно болели против Ювентуса. Неважно, с кем он играл, важно было то, что Ювентус — враг. Забыв о цели их прихода, Барри присоединился к болельщикам. Феона тоже увлеклась матчем и присоединила свой голос к негодующим крикам, когда судья на поле принял решение, не понравившееся римским фанатам увлекаетесь футболом спросил ее мужчина сидевший рядом барри тут же обнял ее за плечи она мало что понимает в футболе но я был здесь вот в этом самом баре во время чемпионата мира по футболу я из ирландии ирландия восторженно завопил мужчина барри немедленно вытащил фотографии сделанные в этом же баре в дни чемпионата мира На ней было запечатлено такое же скопление веселящихся и кричащих во все горло молодых людей, как и сейчас, только гораздо более разноплеменное. Мужчина сказал, что его зовут Джино. К ним стали подходить другие и бара, чтобы дружески похлопать бари по спине. Фотографии пошли по рукам. Замелькали имена Пол Макгретт, Каскарино, Хауктон, Чалтон. Пиво потекло рекой. Упоминались фамилии знаменитых ирландских футболистов. Фиона вскоре потеряла нить разговора, да к тому же у нее разболелась голова. «Барри, если ты меня любишь», — взмолилась она, — «отпусти меня обратно в гостиницу. Я помню дорогу. Прямо по улице Джованни, а потом налево, так что не волнуйся, я не заблужусь». А вот я запросто могу заблудиться. Ну, пожалуйста, Барри. Я ведь не так много прошу. Барри! Барри!» — скандировали его друзья. — Ладно, — смилостивился он. — Только будь очень осторожна. — Хорошо. — Я не буду запирать дверь в номер, — сказала девушка, и чмокнула Барри в щеку. На улицах ночного Рима было столь же безопасно, как и в ее родном Дублине. Счастливая Фиона возвращалась в гостиницу, радуясь тому, что Барри нашел своих друзей. Они встретились совершенно обыденно и поначалу даже не могли вспомнить имен друг друга, но в конце концов, может быть, таковы все мужчины. Фиона смотрела на окна домов, на каждом из которых выстроились горшки с геранью и другими комнатными цветами. Они выглядели гораздо ярче, чем в Ирландии. Впрочем, чему тут удивляться? Под жарким итальянским солнцем любое растение будет свести в десятки раз пышнее, чем на ее холодной родине. А затем, проходя мимо бара, Фиона увидела мистера Данна. С печальным лицом он одиноко сидел за столиком, на котором стояла кружка с пивом, а его мысли, казалось, витают за тысячи миль отсюда. Поддавшись внезапному порыву, Фиона открыла дверь и подошла к его столику. — Ну вот, мистер Дан, похоже, нас с вами бросили на произвол судьбы. Фиона... Он словно вынырнул из глубокого небытия. — А где Бартоломео? — Общается с другими футбольными болельщиками, такими же фанатами, как он сам. — А, значит, он все-таки отыскал их? Но разве это не замечательно? Улыбка мистера Дана была теплой, но очень усталой. Он и сам счастлив. Да ома помрачение. А вы довольны нашей поездкой, мистер Дан? Да, очень. Ответил мужчина, но голос его прозвучал глухо и неуверенно. Так что же вы сидите тут в одиночестве? Ведь это вы организовали ее вместе с сеньорой. А... Кстати, где она сама? Сеньора встретила каких-то друзей с Сицилии, где она когда-то жила. В голосе мистера Данна сквозили досада и горечь. «О, это здорово! Здорово для нее! Она ведь проводит вечер не одна, а в компании. Только один вечер, мистер Дан, Пока да. А что будет дальше, неизвестно!» Он говорил, как капризный двенадцатилетний мальчик. Фиона с удивлением посмотрела на Эйдана Данна. Ей было известно очень многое. Она, к примеру, знала, что его жена Нелл крутила роман с отцом Барри. Теперь-то с этим покончено, но... Возможно, Нелл, которая не знает, что Фиона положила конец ее шашнем, до сих пор пишет своему бывшему любовнику назойливые письма и донимает его телефонными звонками. От Грани и Бриджит Фиона знала, что их отец несчастлив в браке, что, находясь дома, он проводит почти все время в своей итальянской комнате, не высовывая нос наружу. Как и все в их группе, Фиона знала, что они с сеньорой влюблены друг в друга. Вслед за этой мыслью в голову Фионе пришла другая, а ведь теперь в Ирландии разрешены разводы. В Ирландии, где господствует католицизм, разводы были разрешены только с 27 февраля 1997 года. Она подумала, что та, прежняя Фиона, робкая и неуверенная в себе, скорее всего оставила бы все как есть и не стала бы вмешиваться. Но новая, более удачная версия Фионы Ринулась в бой. Она сделала глубокий вдох и заговорила. «Как-то раз сеньор сказала мне, что благодаря вам мечта всей ее жизни смогла сделаться явью. По ее словам, до того, как вы дали ей эту работу, она ощущала собственную ненужность и никчемность. Но потом все изменилось». Ответ мистера Данна оказался для Фиона полной неожиданностью. Все это было раньше, до того, как она встретила этих сицилийцев. Сегодня во время обеда она повторила мне те же слова, солгала Фиона. Что? Правда? Он был сущим ребенком. Мистер Дан. могу я говорить с вами совершенно откровенно, но по секрету, — Конечно, можешь, Фиона. — И вы обещаете никогда и никому не передавать то, что я вам скажу, в особенности Грани и Бриджит? — Разумеется. Фиона вдруг почувствовала слабость в ногах. — Боюсь, мне придется что-нибудь выпить, — сказала она. — А что ты предпочитаешь, кофе или минеральную воду? Лучше бренди. Если дело настолько серьезное, то я, пожалуй, и себе возьму бренди, сказал Эйден Дан и, подозвав официанта, сделал заказ. Мистер Дан. Миссис Дан здесь нет. Я это заметил. И объясняется это тем, что она вела себя. Не совсем так, как положено. Видите ли, она находилась в дружеских даже чересчур в дружеских отношениях, с отцом Барри. А мать Барри это очень сильно переживала. Так сильно, что пыталась из-за этого покончить жизнь самоубийством. Что? У Эдона Дана был такой вид, будто его ударили обухом по голове. Как бы то ни было, сейчас все закончилось. Закончилось тот самый вечер, когда в Маунтенвью проходила феста. «Если вы помните, миссис Дан уехала домой очень поспешно. Теперь мать бари на седьмом небе от счастья. А его отец уже не состоит с миссис Дан в... Хм... Неподобающе, так сказать, дружеских отношениях». «Фиона...» «Это не может быть правдой». «Это чистая правда, мистер Дан. Но помните...» Вы обещали никому и ни при каких обстоятельствах не передавать мои слова. Но это же невероятно. Фиона, уверяю вас, все обстоит именно так, как я вам рассказала. Когда вернетесь, спросите у жены. Она единственный человек, с которым вы можете говорить об этом. Но лучше, по-моему, вообще не поднимать эту тему. Барри ничего не знает, Грани и Бриджит тоже, так зачем же всех расстраивать? В огромных глазах Фионы, казавшихся еще больше из-за толстых стекол очков, светилась такая искренность, такое неподдельное участие, что эйдан Дан вдруг поверил каждому ее слову. Но если ты не хочешь никого расстраивать и вовлекать в эту историю, Зачем ты рассказала все это мне? Спросил он. Наверное, потому... Потому что мне хочется, чтобы вы и сеньора были счастливы вместе. Я не хочу, чтобы вы, мистер Дан, изводили себя мыслью о том, что вы первый обманули свою жену. Сезон измен уже открылся. И открыли его не вы, а резко умолкла ты удивительное дитя проговорил эйден он заплатил по счету и они в полном молчании направились к гостинице почтовая марка в холле они остановились эйден потряс ее руку и еще раз повторил удивительно а затем поднялся к себе в номер где ледди уже разложил на кровати все те предметы которые на следующий день должен был благословить римский папа. Господи! Ведь завтра они отправляются на площадь Святого Петра, где верующих будет благословлять сам пантифик. Эйден схватился за голову. Он начисто забыл об этом. Лэдди приготовил для благословения шесть наборов четок и теперь раскладывал их поверх покрывала. Он уже почистил всю обувь для сеньора Буэна Сера, который не знал, куда от него деваться. До мани, мерколеди, ной ведремо, иль папа. Завтра во вторник мы увидим папу. Со счастливой улыбкой изрек леди Оказавшись в кровати со Сьюзи, Лу был вынужден признать, что желание переполнявшие его на протяжении всего вечера, теперь не может быть реализовано. Чересчур много выпил. Покаялся он, как будто это не было видно, с первого взгляда. «Не расстраивайся», — успокоила его Сьюзи. «Завтра нам понадобятся силы для свидания с римским папой». «О, Господи! Я совсем забыл об этом папе». Пробурчал Лу и тут же уснул. Билл, Берг и Лиззи свалились на постель и уснули, даже не успев снять одежду. В пять часов утра они проснулись, дрожат от холода. «Я надеюсь, сегодня у нас свободный день», — простонал Билл. «Свободный, но только после встречи с папой». В тон ему ответила Лизи. У нее раскалывалась голова. Барри обессиленно упал на стул, от грохт которого проснулась Фиона. — Я заблудился, — сообщил он. — Забыл, где мы живем. — Барри, ведь это так просто. Идешь от бара по прямой, а потом поворачиваешь налево. Да нет, я заблудился в гостинице, забыл, где наш номер и вломился каким-то чужим людям. — Здорово же ты надрался, — без тени упрек, — сказала Фиона. Ну, как прошел вечер? Хорошо, вот только есть тут какая-то тайна. Не сомневаюсь. Попей водички. Тогда я всю ночь буду бегать в сортир. Ты и так будешь туда бегать. После такого количества пива, которое ты выпил. А как ты дошла до гостиницы? Вдруг спросил он. Точно так же, как я тебе уже объясняла. Все время прямо, а потом налево. На, попей. Ты с кем-нибудь разговаривала? Только с мистером Данном. Я встретила его, когда возвращалась из бара. Он спит с сеньорой и прямо сейчас находится в ее постели. Со странной гордостью заявил Барри. Ничего подобного. Да и откуда ты можешь это знать? Я слышал его голос, когда проходил мимо номера сеньоры. И о чем же он говорил? Что-то такое про храм Марса, бога войны. «Он что, лекцию читал?» «Ну, вроде того». «Я тоже подумал, что он пересказывает ей свою лекцию». «Господи, да чего все это странно!» — произнесла Фиона. «Я расскажу тебе кое-что еще более странное», — сказал Барри. «Все эти парни в баре, они не здешние, а из какого-то другого места». «О чем это ты?» «Они приехали из какого-то городишки Мессания к югу от Бриндизи, от которого туда еще надо плыть на корабле. Говорят, там навалом оливок и фиг. В голосе Барри звучало беспокойство. — Ну и в чем же проблема? — поинтересовалась Фиона. — Каждый из нас откуда-нибудь происходит. Они сказали, что приехали в Рим впервые. Так что я не мог встречаться с ними, когда был здесь на чемпионате по футболу. Может, мы забрели не в тот бар? — Не знаю, — мрачно откликнулся Барри. — А может, они просто забыли о том, что уже бывали в Риме? — Такое не забывается. — Но ведь они вспомнили тебя. — Да и мне казалось, что я их вспомнил. — Ну ладно, не расстраивайся и ложись спать. Завтра во время встречи с папой у нас должны быть светлые глаза и трезвые головы. О, Господи! Еще и папа.